Такой маневр естественный объект проделать, разумеется, не может. Поэтому если гипотеза о переходе с одной траектории на другую подтверждается, она станет решающим аргументом в пользу искусственной природы тунгусского феномена. Наблюдение, размышление, выводы. Версия о якобы имевшем место ядерном взрыве, а следовательно о каком-то прилетевшем космическом корабле или комете, состоящей из антиматерии, по-прежнему находит себе место на страницах научно-популярных изданий и вызывает положительные отклики за рубежом со стороны некоторых исследователей. Предположение о том, что тунгусское тело состоит из антиматерии, Было высказано сначала Лапазом 1941 год, а затем Бонди 1958 год на заседании Британского астрономического общества и в самое последнее время Либби и другими. В отношении Тунгусского падения эти высказывания указывают просто на недостаточную осведомленность авторов. Однако Константинов, Бредов, Беляевский и Соколов, предположив на основании некоторых соображений возможность антивещественной природы микрометеоритов, высказал также идею о том, что кометы вообще и связанные с ними метеоритные потоки представляют собой антивещество. Изучение тунгусского явления, которое по всем данным представляло встречу кометы с Землей, совершенно опровергает Это довольно одностороннее заключение. Академик Фесенков, «Метеоритика», выпуск 28 «Москва», издательство «Наука», 1968 год. В лаборатории радиоактивных методов Волго-Уральского филиала в НИИ «Геофизики» В течение 1959-1965 годов проведено послойное исследование более 100 срезов тунгусских деревьев по 7, 10 и 15 слоев из каждого среза дерева всего более тысячи образцов зоны. Результаты этих измерений показывают, что большинство образцов тунгусских деревьев переживших катастрофу, имеет повышенное значение радиоактивности слоев древесины непосредственно после 1908 года. В наружных 10-15 слоях древесины наблюдается второй скачок радиоактивности, который объясняется радиоактивными осадками последних лет. Показано, что увеличение радиоактивности в слоях древесины после 1908 года обусловлено содержанием искусственных радиоактивных изотопов элементов. Проводилось также исследование спектра гамма-излучения золы образцов тунгусских деревьев на многоканальном спектрометре. В слоях после 1908 года обнаруживается радиоактивный изотоп Цезий-137. Таким образом... Радиоактивная аномалия образцов тунгусских деревьев, повышенная радиоактивность слоев древесины после 1908 года, существует. Эффект мал, но существует. Золотов из статьи в сборнике «Проблемы тунгусского метеорита», выпуск 2 Томск, 1967 год.